Марина проснулась среди ночи. Очень уж реалистичным был кошмар, который ей приснился. Она брела по длинному тоннелю в густой непроницаемой темноте. Она увязла в этой темноте, и ее шаги становились все медленней. Тьма как будто бы твердела. Марина боялась, что еще шаг, и она наткнется руками на стенку. Вдруг раздался чей-то громкий крик, и она проснулась. В номере было тихо и хотелось пить, так что в горле пересохло. Крик из ее сна раздался снова. «Павлины!» — сообразила Марина, вспомнив, что видела возле отеля несколько красивых птиц. Спать больше не хотелось. Она оделась, выскользнув из номера, и постучалась в комнату Славы. Он жил этажом выше. Ей никто не ответил. Она повернула ручку двери. Номер оказался не заперт. Марина вошла внутрь. Его постель не тронута, кровать застелена, все на своих местах, номер будто нежилой, и славы не было. Господи, испугалась Марина, куда же он делся? Внизу на ресепшене, на ее расспросы ответили, что господин Денисов вышел из отеля буквально несколько минут назад. У него есть арендованная машина, и он захотел проехаться. Во сколько вернется, не сказал. И вообще вид у него был ужасно расстроенный, пояснил администратор, словоохотливый молодой человек. Не дослушав, Марина выбежала из отеля, силой толкнув стеклянную дверь. На улице стоял туман, густой, белый, плотный. Ничего не видно, куда идти. Справа вроде бы раздался звук мотора, или ей послышалось? Нет, точно. Она бросилась туда и едва не попала под колеса автомобиля. Он резко затормозил остановившись в нескольких сантиметрах. Фары мигнули и погасли. «Мариша, ты?» — раздался безжизненный голос славы. «Ну я. Опять захотел драть. Не получится!» Она скрестила руки на груди. «Не для того я гонялась за тобой и чуть ли не на край света примчалась, чтобы ты вот так просто от меня уехал». Он не ответил, с удрученным видом сложил руки на руле и смотрел мимо нее. Марина открыла дверцу и села рядом. «Слав!» — она взяла его за руку. «Да что случилось-то?» «Катастрофа. Настоящая катастрофа, и нет выхода». «Выход есть всегда». Она потерла щекой его ладонь. «Ну ты чего? Я же рядом. А ты захотел стать героем и справиться в одиночку? И почему ты даже не смотришь на меня? Мариш, я скотина и подлец. Раньше я за тобой подобного не замечала». Даже не смешно. Он, наконец, повернулся к ней. Но как тебе все это рассказать? Попробуй начать сначала. Тогда точно получится. Ну, хорошо. Рискну. Он заглушил мотор. Вокруг плескалось белое море тумана, и они словно были отрезаны от всего мира. Много лет назад я работал в Южной Африке и познакомился там с одним китайцем, большим знатоком чая. Встретились мы при трагичных обстоятельствах. Меня тяжело ранили, и я находился практически при смерти. Он меня выходил, этот китаец, в том числе и при помощи чая. И с тех пор я полюбил чай. Слава умолк, ненадолго задумавшись, и тихо продолжил. Он любил говорить «все дело в чае», причем вставлял эту присказку при любом удобном случае и с разными интонациями. И эти слова я вспомнил позже, через несколько лет, когда вышел на пенсию. Мне было скучно, и я вдруг заинтересовался чаем, стал скупать книги о нем, распознавать сорта. Так у меня появилось два увлечения — преступление прошлого и чай. «Досуг бывшего военного на пенсии», — он замолчал. Марина по-прежнему держала его за руку и ждала продолжения рассказа. Жизнь текла довольно монотонно, Но вот однажды в метро я встретил одну женщину, девушку, которую любил всю жизнь. Марина замерла. Мы с ней поговорили и расстались. Но я, проехал две остановки, вернулся и снова прошелся по дороге, где мы гуляли. Я вдруг почувствовал необыкновенный прилив сил, вдохновения, ощутил такую бешеную жажду жизни, как будто бы мне было не пятьдесят с лишним лет, а двадцать, и передо мной лежат все дороги мира. Мне хотелось бросить к ногам своей любимой весь мир. Но что я мог ей предложить? И тут кто-то крикнул. «Да что ты медлишь? Начни новое дело!» Я повернул голову, но никого не увидел. Но слова слышал так отчетливо. Наверное, это была подсказка свыше. И так случается, что плакат, нечаянно услышанные слова, обрывки чужих разговоров подсказывают нам, что делать. Так было и на этот раз. И я понял, что должен открыть собственное дело, например, фирму по поставкам чая, тем более, что я стал почти знатоком в этом вопросе. И решение, откуда взять деньги, тоже пришло мгновенно. Мы, военные переводчики, часто встречаемся друг с другом, обсуждаем дела, спорим. Есть крепкий круг знакомых, боевых друзей, к которым я всегда могу обратиться. Я подумал, что они помогут мне взять кредит у надежных людей на выгодных условиях, и я начну собственное дело. Так и получилось. А вот потом...» И Ислава вновь замолчал. «И что потом?» — мягко уточнила Марина. «Потом, через два дня, я увидел, что какая-то контора, офшорный банк, сняла с моего счета деньги. Взломала счет и сняла. Так что у меня остается только один выход. Люди в меня поверили, а я их подвел». У меня нет денег возместить этот кредит, даже если продам квартиру. Я не хочу видеть, как друзья во мне разочаруются. Я всегда был человеком чести. Лучше смерть, чем позор. Я был уже на Цейлоне два раза. Не мог отказаться увидеть его напоследок. Слова. Мы найдем выход. Не думаю. А я знаю, что найдем. Даже не надеюсь, я уверена, милый мой полковник, мы справимся. Но все это потом». А сейчас едем на экскурсию. Ты думаешь, я могу развлекаться, когда один день уже ничего не решит, а тебе нужно отвлечься, так что вперед и побудь гидом, раз уж ты специалист по чаю. Кстати, у тебя дома я пила синий чай. Почему он называется синим? При определенном способе заварки чай приобретает бирюзовый оттенок. Но у меня он получился красный. Слава слабо улыбнулся. Его цвет может быть от янтарно-желтого до красно-коричневого, но по классической рецептуре оттенок будет правильным. А еще существует белый чай, который не пьют со сладостями, а подают к нему соленые, рыбные и рисовые блюда. Надо же, я не знала. Чай — наука тонкая, о нем можно говорить бесконечно, а ты хотела на экскурсию? Тогда не будем терять времени. Они ехали по ночной дороге, и Марина искоса смотрела на своего спутника. Слава немного приободрился, но все еще был очень погружен в себя. «Ну, рассказывай мне о загадочном острове Цейлон». Она хотела отвлечь его от мрачных мыслей. «Я вообще-то не нанимался гидом», — проворчал Слава. Но ну, попробую, хотя не обещаю, что из меня получится хороший рассказчик». Первый интересный факт, который хорошо бы знать. Шри-Ланка Переводится с санскрита как «благословенная земля». Второй любопытный момент. Хотя и славится Шри-Ланка, то бишь Цейлон, своим чаем, чаеводство здесь начало развиваться сравнительно недавно, в 60-х годах XIX века. До этого на острове выращивали преимущественно кофе. Но в середине 19 века почти все кофейные плантации погибли от болезни, и островитяне решили перейти на чай. Марина чувствовала себя ужасно счастливой. Счастливой, несмотря ни на что. Ведь рядом был человек, который давно занимал все ее мысли. Наконец-то был рядом. А Слава продолжал экскурс в историю Шри-Ланки. Цейлонские чайные плантации — это целый мир. Здесь живут, женятся, умирают. На территории плантации свои магазины, клубы, кладбища. Но туда мы поедем в другой раз. «А сейчас я хочу показать тебе национальный парк и старинный город. Тебе понравится, я уверен». Она кивнула, соглашаясь с любым его предложением. Но увиденное превзошло все ее самые радужные надежды. эта ночная поездка напоминала сказочный сон, только с той разницей, что была наяву, хотя временами Марине хотелось ущипнуть себя и убедиться в реальности открывавшихся перед ней пейзажей. Марина увидела чайной плантации, мягкими бархатными складками, покрывавшие горы и низины между ними. Побывала на обрыве высотой около километра, который назывался Край Света, полюбовалась водопадом Бейкер, веером, не с каменных уступов. Это была завораживающая картина, когда мельчайшие брызги воды словно парили в воздухе. Утром Слава привез ее в национальный парк, Хортон Плейс, холмистое плато, где поляны, заросшие травой почти в человеческий рост, чередовались с лесом. Деревья с толстыми искривленными ветвями напоминали пальцы великана, который вот-вот схватит тебя и утащит в чащу. Марина увидела обезьян с дымчатым окрасом и густой шерстью, которые ничуть не боялись людей. А один раз на тропу вышел грациозный дикий кот, повернул голову, и, мягко перебирая лапами, исчез в траве. Над всем этим великолепием возвышались горы с белоснежными вершинами. Они почти касались неба, а внизу, на зеленых склонах, среди причудливых деревьев, бродили красавцы-олени. Слава с Мариной вышли на поляну, где деревья смыкались над головой, и солнце просачивалось через зелень нежно-зеленым светом. Они молчали, в врасплох, Этой красотой, покоем, тишиной и умиротворением. Сколько времени они так стояли и смотрели друг на друга, пока их руки не сплелись? Несколько секунд, минут, часов, вечность. «Волшебство!» — выдохнула Марина. «Да. В другой раз ездим к слонам. А сейчас где-нибудь перекусим и в древнюю столицу Хапуру. Там тебя тоже ждут сюрпризы». Это был древний город с монастырями, живописными развалинами, искусственными озерами, статуями Будды. Марина любовалась всем вокруг. Ей запомнились лунно-белые крыши храмов, напоминавшие по форме колокольчики. Одни были шире, другие совсем узкие. Слава пояснил, что они называются ступами. Бродя по территории, где некогда кипела жизнь, они натыкались на старинные плиты, поросшие мхом, разрушенные колонны, под раскидистыми деревьями, кроме туристов попадались люди в белых и оранжевых одеяниях, монахи. Марина с любопытством осмотрела священное фиговое дерево. Слава рассказал ей легенду, что оно выращено из отростка того самого дерева, под которым на Будду снизошло озарение. Потом они отправились в маленький храм на берегу водоема, что немыслимым образом располагался на отвесной стене с огромными валунами, и отражался в неподвижной зеленой воде, как в зеркале. «Я привык к дикой природе, но все равно каждый раз трогает», — проговорил Слава. «Так все необычно и непривычно для наших глаз. Город напоминает мне смертельно раненого зверя, вставшего на дыбы. Еще немного, и этот зверь рухнет на человека и задавит его. Коробки домов, машины, толпы людей». А когда я впервые попал в зарубежную командировку, это была Африка. Такой контраст. Тогда же тебя и ранили? — спросила Марина. Нет, это случилось позже, спустя несколько лет. А ты хорошо запомнила этот эпизод. Марина опустила глаза. Мне все интересно, — хотелось ей крикнуть. Как ты жил без меня? Чем занимался? Кого любил? О чем мечтал? Кто были твои друзья и враги? Так уж получилось, — отшутилась она. На память я никогда не жаловалась. А что еще было в твоей жизни увлекательного? Так сразу и не расскажешь. Надо обо всем по порядку. И лучше потом. Сейчас я не в том состоянии. Марина положила руку ему на плечо. Слава, дорогой, я все понимаю. Все будет хорошо. В отель они приехали только вечером, поужинали и пошли в Славину комнату. Он показал ей счет, с которого сняли деньги и тяжело вздохнул. «Ну вот», — бодро сказала Марина, — «теперь мне есть задание». «Что ты имеешь в виду?» — удивился он. «Хочу вернуть твои деньги. Но как? Разве это возможно? Придется применить хакерские навыки?» — улыбнулась она. «Чем только не займешься на пенсии от скуки, особенно когда не чувствуешь себя пенсионеркой, ты занимаешься хакерством?» Я закончила компьютерные курсы повышенной сложности. А затем, она озорно блеснула глазами, да, побывала и хакером, и с чистого любопытства, знаешь, это совсем не сложно, особенно если у тебя математический склад ума. Марина отправилась к себе в номер, достала ноутбук и взялась за работу. Она просидела над компьютером всю ночь, но так и не смогла взломать закрытую систему офшорного банка, укравшего славины деньги. Под утро она задремала, но всего на пару часов. Стало рано. За окном привычно кричал павлин. Марина выглянула в окно. Птица важно разгулила по террасе, волоча по земле пестрый хвост. Павлин повернул голову и посмотрел на нее. И пошел дальше. Зеленая трава, ярко-розовые цветы. Марине показалось, что она попала в райскую обитель. «Ну-ну, голубушка, не очень то расслабляйся» тебе пора за работу. Она приняла душ и, накинув белый махровый халат, вновь села за компьютер. Задумалась, как же ей взломать этот почтовый ящик. Прошло еще два часа. Кто-то прикоснулся к ее макушке губами. Доброе утро. Доброе. Ну, как дела? Пока ничего, преувеличенно бодро сказала она. Но все будет в порядке. Потерпи еще немного. Слава слабо улыбнулся, Кажется, он ей не верил, но спорить не стал. «Идем завтракать. Тебе нужен отдых. Попробуй завтра на свежую голову». День прошел, пролетел. Они старались не касаться в разговорах запретной темы, а беседовали обо всем только не о финансовой катастрофе. Утром Марина снова проснулась чуть свет, заварила чай и с чашкой в руке направилась к столу. Села за компьютер. «Ну давай же», — уговаривала она, — «Миленький, не подкачай. Не так нужна твоя информация. Пожалуйста!» Через час все открылось. Марина даже в ладоши захлопала от радости. Она выпила последний глоток чая и быстро пробежала глазами счета банка. А ведь правда, все дело в чае. Она заварила пятую чашку, но не стала пить и хотелось поскорее поделиться хорошей новостью со Славой. Дверь его номера вновь оказалась не заперта. Он лежал на кровати одетый, лоб прорезал морщина, вид был страдальчески усталый, наверное, задремал только под утро. Марина села на стул рядом и хотела погладить его по лицу, но в последний момент отдернула руку и тихонько позвала. «Полковник, просыпайся, у меня для тебя отличные новости». Он сразу же открыл глаза, что, Слава вскочил с кровати, нащупывая руками шлепки. «У тебя действительно получилось?» «Конечно. Я сняла со счета этого офшорного банка нужную сумму и перевела на твой счет. Хотя для этого мне пришлось порядком потрудиться и выпить четыре чашки чая». «А ты знаешь, — сказала она весело, — твой давний знакомый китаец был, наверное, прав. Все дело в чае. Но нам повезло». Система компьютерной защиты оказалась так себе, слабенькая. Был бы серьезный банк или солидные мошенники, ничего бы не получилось. Так что, чистая случайность. Мне уже достаточно много лет, чтобы верить в такое понятие, как чистая случайность. Ты гений, Мариша. Почти 30 лет работы по финансовой части, чего-нибудь дозначит. значит. Я всегда был отличным финансистом и любила цифры и порядок, а на старости лет... Еще и компьютером увлеклась. А я был разгильдяем и авантюристом, поэтому отправился бродить по свету. Да, мы были слишком разными, — он нахмурился, — но это не важно. Марина подняла брови, однако ничего не сказала. Она вкратце рассказала ему о своих махинациях, слава улыбался, складка на его лбу разглаживалась, а под конец он взял ее руку и с чувством поцеловал. Мариш, ты просто чудо! Я никогда в этом не сомневалась. Марина подошла к окну. Окна в номере были огромные, во всю стену. Она смотрела на ухоженный садик, огромные яркие цветы, гирляндами спускавшиеся с деревьев, павлины, пальмы, бассейн, поблескивавший зеркальной гладью. — Как хорошо! — тихо сказала она. Слава убнял ее со спины и прижал к себе. Они стояли молча и не шевелясь, Что-то зеленое, похожее на ящера, протопало и скрылось в кустах. «Игуана», — проговорил он. «А Зинулю ты почти бросил», — упрекнула Марина. «Не бросил. Вадим иногда заходит. Забрал бы. Игуаны, кстати, могут обходиться без еды длительное время». Она чувствовала, как он вдыхал аромат ее волос и касался их губами. «Один раз ты уже исчез из моей жизни», — тихо сказала Марина, — и почувствовал, как он напрягся. «Я пыталась тебя разыскать, но твои родители сказали, что ты уехал в дальнюю командировку, и никто не мог ответить, где ты. Я примирилась с твоим исчезновением, главное, ты был жив, пусть и не со мной. Я был страшно зол на тебя, ты так быстро вышла замуж на первом курсе института. Я, когда узнал об этом, то почувствовал жуткую пустоту. Мне захотелось уехать куда-то далеко-далеко, чтобы не ходить по тем улицам, где ходишь ты, забыть твое имя и даже звук твоего голоса, забыть вообще все, что связано с тобой. Тебе это удалось? Нет. Они молчали. Марина отстранилась от него. Мне пора. Я сегодня уезжаю. Вечером. Нужно собраться. Ты серьезно? Абсолютно. Я тебе помогла, как и обещала. Помогла. Ну вот и все. А теперь мне надо возвращаться в Москву. Через два дня приезжает дочь с зятем и внуком. Она поцеловала его в щеку. «Не знаю, что и сказать». Слава выглядела огорченным. «Но ты хотя бы выпьешь на дорогу чай?» «Я буду ждать тебя в баре». «Договорюсь с барменом и сам приготовлю тебе чай по особому рецепту». «Чашечка чая не помешает, ты прав. Жди, я приду. Отдохну немного и приду. Встретимся часов шесть». Она немного поспала, пообедала в одиночестве, искупалась в бассейне, а потом позагорала в шезлонге. И ровно в шесть пришла в бар. Кроме Славы там никого не было. Он сидел за столиком в углу. Был в белом костюме, как будто собирался на торжественный прием. При полном параде, чисто выбрит, с запахом хорошего парфюма. Две чашки чая стояли на столе. «Вот, приготовил специально для тебя». Марина села и сделала глоток. «Божественно! Как ты это сделал?» Слава улыбнулся, но глаза оставались серьезными. Он смотрел на нее пристально, испытующе. «Я взял лед с горных вершин Цейлона. Молока, белого как туман по утрам, апельсиновый бальзам, две чайные ложки черного чая, самый лучший сахар, а пропорции очень просты, способ приготовления тоже». На две чайные ложки чая, пол-литра молока, 100 миллиграммов любого бальзама и несколько кусочков льда. Сахар по вкусу. Нужно вскипятить молоко, заварить чай молоком и дать настояться несколько минут. Чай процедить и добавить сахар, влить в чай бальзам и все перемешать. Положить на дно чашки лед и налить напиток. Марина тоже не отрываясь смотрела ему в глаза. И как называется этот чай? Колокольчик любви. А я, между прочим, разгадал загадку исчезновения Агаты Кристи. Его глаза весело блеснули. Может быть, из-за того, что я отчасти побывал в ее шкуре? Да, Марина подперла щеку рукой. Я вас слушаю, товарищ полковник, на самом деле Агата не собиралась наказывать своего мужа и устраивать злой розыгрыш не собиралась. Слава замолчала, потом выдохнул. Агата Кристи решила уйти из жизни, и была настроена серьезно. Она испытывала сильнейшие душевные мучения и не хотела жить. И вот когда ее машина, уже приготовилась ехать с холма, еще шел на секунды, появился человек, как будто бы ниоткуда. Марина вздрогнула. Откуда ты знаешь? Я это понял когда еще раз мысленно прокрутил в голове ее творчество. Я несколько раз размышлял, почему своими любимыми персонажами Агата Кристи называет мистера Кина и Саттерсвейта ни Иркюля Пуаро, ни мисс Марпл, ни Ариадну Оливер, а этих героев, которые появляются в двенадцати рассказах. Сборник «Таинственный мистер Кин» был опубликован В 1930 году, и впоследствии еще дважды Гата Кристи обращалась к этому персонажу. Арликин очень странный человек, который возникает как бы ниоткуда и в самый критический момент. Его одежда часто подсвечивается радужными цветами. Так идет отсылка к Арлекину, а имя указывает на это прямо: Арлекин шут, Джокер. Это интуитивное бессознательное. Шут символизирует мудрость и интуицию. Он носитель тайного знания, которое спрятано под маской надпускной дурашливости. А радуга — мост между небом и землей. Я думаю, что перед Агатой Кристи в самый переломный момент, когда она уже готова была распроститься с жизнью, возник мистер Кин, который и спас ее, посланец небес. В рассказах мистер Кин приходит и уходит, когда хочет, Его невозможно застать на месте, да и нет у него этого самого места. Подумай, почему Агата Кристи одиннадцать дней скрывалась в одном из Йорширских отелей? Что держало ее там? Почему она не вернулась домой ни на второй, ни на третий день? Все объясняется очень просто. Давай реконструируем этот вечер. Марина затаила дыхание и даже прикрыла глаза слушая мягкий бархатистый голос славы. Итак, в то мгновение, когда она собиралась покончить с собой, возник человек буквально из воздуха, и с этим человеком у нее завязалась беседа. Агата Кристи — удивительно сильная женщина, но человек, который ей повстречался, необыкновенный. Он обладал стальной волей и характером. Ему удается убедить Агату продолжать жить, когда она уже совсем простилась. Он возвращает ее к себе самой и назначает ей свидание в йоркширском отеле. Именно его она ждет все эти одиннадцать дней и продолжила бы ждать дальше, если бы ее не опознали служащие отеля. Нет сомнений, что впоследствии она пыталась разыскать своего спасителя, но ее поиски не увенчались успехом, и поэтому своему любимому персонажу, мистеру Кину, она подарила способность возникать словно бы ниоткуда и также внезапно исчезать. Она сама с этим столкнулась воочию. Агата Кристи поняла, что мир куда огромней, чем она думала до этого. В этот момент, в эту ночь, она пережила второе рождение, своеобразную инициацию. Прежняя Агата Кристи умерла, вместо нее родился другой человек, мудрый, понимающий, что в мире... Нет полутонов, а есть бесконечные оттенки. Слава замолчал, а затем спросил. «Сколько у нас осталось времени?» Марина закусила губу и посмотрела на наручные часы. «Пятнадцать минут». «Я хочу пригласить тебя на танец. Помнишь танго, который мы танцевали на выпускном концерте нашего танцевального кружка?» Марина хотела рассмеяться, но не смогла. Слава выглядел таким серьезным и сосредоточенным. «Конечно, помню». «Тогда минуту...» Он достал из кармана пиджака плеер и нажал на кнопку. Возник рваный упругий ритм танго. Она вздрогнулась, сцепила руки. «Тогда и ты подожди пару минут. Я только переоденусь». Вскоре Марина спустилась валом платья и туфлях на каблуках. «Я готова». Они вышли на веранду и танцевали под музыку далекой юности. Небо накрывало их мягким темным куполом. Она помнила себя в бело-черном платье с пышной юбкой и красной розой в волосах, и славу, сосредоточенно ведущего ее в танце. Тогда он тоже был серьезным, а глаза улыбались. Музыка уже закончилась, а поцелуй длился и длился. Наконец она оторвалась от него. «На самолет я уже опоздала. А ты думаешь, я тебя куда-нибудь отпущу?» Услышала она в ответ. «И про приезд дочери ты выдумала. Просто захотела уехать от меня, Мариш. Я хотела, чтобы ты сам попросил меня остаться». «Ты плачешь?» «Полковник, это влажность. Глаза слезятся. И поставь-ка танго еще раз». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логосвоз». Октябрь 2018 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.